И они отправились в путь. Мимо мамы, подслушивающей за дверью, мимо чужих парников, где спали остальные конопы племени. Не сговариваясь, приглушили приводы горшков и объехали капитанский парник на холостом ходу по самому дальнему пандусу. Мимо лаборатории воды, где работала мама, мимо пожарного лифта, к лифту транспортного отсека. Спустились на нем вниз и покатились вдоль всего транспортного этажа. Мимо опечатанных боксов с пробами грунта разных планет, мимо азотных холодильников с образцами фауны, мимо светящихся оранжерей инопланетного дендрария, мимо вонючего зверинца с живым зооматериалом. Отец сначала думал, что сын ведет его именно в зверинец, но тот все катил и катил вперед. Наконец, они выехали к лифту аккумуляторного отсека, которым уже много эпох никто не пользовался. Да и кому придет в макушку лезть в аккумуляторный отсек во время затяжных экспедиций? Они спустились вниз, двери разъехались, и автоматически загорелся свет. Даже после вони зверинца, даже сквозь едкую щелочную атмосферу и неизбежный для аккумуляторов запах озона, здесь остро тянуло аммиаком. А еще тем неуловимым запахом горелого пятипалечника, который отец запомнил на всю жизнь с того единственного раза, когда попробовал его в армейском корпусе. Сын нерешительно остановился, но отец уверенно взмахнул секатором и двинулся вперед в лабиринты огромных пыльных кожухов на запах. Высоко над проходом между кожухами тянулась проволочка. На ней сушились заботливо развешенные гроздья тушек. Внизу, на расстеленной фольге, Лежали измельченные конечности и отдельно бошки. Тут же стоял самодельный крематор, чашка с остатками пепла, а рядом фалялась и лопатка для вкапывания. Отец замер, брезгливо огляделся и сорвал с ближайшего кожуха здоровенный лоскут защитной пленки завернул в нее все хозяйство и двинулся дальше с этим узлом и секатором наперевес. И сразу же, обогнув кожух, увидел само гнездилище. Широкая щель между аккумулятором и бортовой обшивкой была со всех сторон надежно огорожена поблескивающими щитками силового поля, Внутри стояла здоровенная лабораторная лунка с желтоватой водой. Отец вспомнил, как давным-давно мама жаловалась на ее пропажу. Рядом с лункой возвышалась автоматическая кормушка-дозатор белково-углеродного типа, видимо, позаимствованная из зверинца. Повсюду на полу валялись хлопья мятого строительного синтепона, А у самой дальней стенки, откуда пронзительно несло аммиаком, испуганно жались крохотные пятипалечники, живые, голые. Их было здесь с полсотни. Отец долго смотрел на них с высоты своего роста. Так долго, что один зрелый пятипалечник осмелел, выскочил вперед, и быстро стал выкладывать из кусков синтепона импровизированный круг на полу. Затем встал в центре, замахал конечностями и завибрировал воздухом. Постучал конечностью по полу, постучал по своей голове, воздел обе конечности к отцу и оглянулся на остальных. «Правда прикольно!» — послышалось на самой умильной телепатической волне. Отец обернулся, с трудом сдерживая гнев, и сын осекся. Пятипалечник снова заверещал, а затем опустился на колени и замер, одну конечность прижав к груди, а другой указывая вверх. Какая мерзость! с чувством произнес отец, взмахнул секатором и двинулся сквозь силовое поле. Пятипалечники пронзительно завибрировали. Сын развернулся и покатился прочь к лифту. Позади раздавался ритмичный хруст. Вибрации пятипалечников стихали одна за другой, пока не остался последний источник дребезга. Он звучал еще долго, то усиливаясь, то захлебываясь. Наконец, оборвался и он. Вскоре появился отец с туго завязанным узлом. — Куда? — печально спросил сын, когда они поднимались в лифте. — Естественно, за борт! — отрезал отец, взмахнув узелком. — Это я уже понял, — вздохнул сын. — Мы-то куда? Капитану? — Нет, — произнес отец, чуть помедлив. — Если, конечно, ты дашь мне слово, что больше никогда... — Никогда, — с чувством подхватил сын. — И чтоб никто в племени об этом не узнал, — предупредил отец. — Само собой, — подтвердил сын. — А капитану я доложу сам. — Папа, — испуганно вскрикнул сын, — не бойся. Я доложу только пропаганную третью планетку, где эта дрянь водится. Пусть ею займутся компетентные органы. Некоторое время они катились по коридору в полном телепатическом молчании. Дробно вибрировали колесики их горшков. — Всю планету сожгут? — наконец спросил сын. «Можешь не сомневаться!» — сурово кивнул отец. «А куда пепел?» — произнес сын. И произнес он это с таким игривым предвкушением, что отец не выдержал, обернулся и со всего размаху вломил паршивцу хороший, крепкий подстебельник».